Числавия. Маргорет Митчелл, унесённая ветром, Оскар Вайлд, портрет Дрианы Грея. Числавия превращает человека в глупца. Красавица Скарлетт О'Хара, героиня романа Унесённая ветром, так восхищается собой, что может думать только о роскошных нарядах и о том, как покорить сердце не только Эшли Уилкса, за которого она мечтает выйти замуж, но и всех остальных мужчин в графстве, что вызывают понятное недовольство других девушек. Узнав, что Эшли помолвлен со своей кузиной Мэлони, невзрачной серой мышкой, Скарлетт отказывается в это верить. Она так зачарована внешним блеском, что не обращает внимания на душевные качества Мэлони и не считает нужным воспитывать их в себе. Долгое время Скарлетт остаётся избалованным, капризным ребёнком, пытаясь добиваться своего с помощью внешности. Она не понимает, как важна в жизни доброта. В ней слишком глубоко укоренились расовые предрассудки. К сожалению, это относится и к автору романа, и читателю придётся сделать глубокий вдох и перешагнуть, что называется, через сочувственное изображение рабства. портящая удовольствие от прекрасной книги. Она подавляет окружающих, в том числе своего мужа Ретта. Но все же Скарлетт начинает понимать, что такое истинная красота, образцом которой служит Мелани, верный друг и высокая душа. Именно за эти качества серую мышку когда-то полюбил Эшли, и внешность тут ни при чем. «Тщеславие губит человека». убивает его красоту. Герой Оскара Уайльда Дориан Грей не может не видеть, что окружающие любят его за прекрасную внешность, опасаясь с годами потерять её, он променял свою душу на вечную молодость. Примечание. Смотрите, продать душу дьяволу. Конец примечания. Он перестаёт стареть. Вместо него стареет портрет кисти сэра Безила Холлуорда. Дориан под опекой лорда Генри Уоттона ведет жизнь бездумного гедониста. Когда сраженная высокомерной холодностью Дориана, влюбленная в него молодая актриса убивает себя, на нарисованном лице появляется мерзкая ухмылка. Ведь на лице человека отражаются не только прошедшие годы, но и изменения характера. Презрительное отношение героя к окружающим, многих из них делает несчастными, и портрет Дорриана Грея становится всё более отталкивающим. Запомните: истинно лишь внутренняя красота. Будьте добры к людям, они ответят вам тем же, тогда и в 90 лет вы будете молоды душой и прекрасны. Примечание. Смотрите также в Высокомерии Начитанность. Конец примечания.